Глава 31. Софья. Я никогда не питала иллюзий, что беременность — это сплошной праздник волшебного ожидания. Такое себе блаженное ми-ми-ми состояние. Но чтобы так? Раньше на беременных офицерских жен и молодых мамаш в нашем военном городке, где прошло моё детство, смотрела с холодным равнодушием, но не трогала меня всё это мамское счастье. Большинство офицерских семей, за которыми мне доводилось наблюдать, были такими: муж занят собственной карьерой, жена полностью отдается материнству, и это образцовая ячейка общества, про что угодно, только не про любовь и страсть. Конечно, в головы и души к посторонним людям не залезешь, кто знает, как там у них все за закрытыми дверьми, но впечатления такие образцовые семьи производили на меня угнетающее Когда Марк всерьез заговорил о ребенке и попросил его родить ему вот прямо сейчас, для меня загорелся красный тревожный сигнал: Нет, ладно бы, выходи за меня замуж, любимая, будем жить долго и счастливо и растить детишек. Так нет же, трахнул без защиты, не посоветовавшись со мной, и заявил между делом: Роди мне. Я обижалась больше недели и подломстила, не подпуская его к себе. Но потом осознала, что влюблена по уши, и все равно такое наплевательское отношение прощу. А если не обращать внимания на его шовинистские повадки, может рассосется как-нибудь само. Я ужасно злилась на него, обнаружив после рождественских каникул сбой в цикле. Но потом бесполезный кусок картонки показал одну полоску, привычно потянула живот и началось это самое, и я облегченно выдохнула. Жить бы и радоваться дальше, но тут начались настоящие чудеса. Многоплодная беременность запускает новые химические процессы в организме и впрыскивает в кровь такой гормональный коктейль, что крыша порой едет по-страшному. А если будущая мать и не догадывается о причине столь стремительных грандиозных перемен? Бедный Марк. Сколько всего ему пришлось вытерпеть за последние недели. Я запиралась от него, потому что не могла его видеть, Меня раздражало в нем все: вид, запах, голос. Я любила его ничуть не меньше, чем пару недель назад, но старалась избегать под любым предлогом. Потом начался какой-то непонятный период гнездования. Девчонки ржали, утверждая, что я просто мечу территорию. И действительно, было очень похоже на это. Я избавилась от всего, что, возможно, могло напоминать Миллеру о его предыдущей женщине — и стала загромождать некогда элегантный пентхаус всякими миленькими мелочами. Физическая любовь теперь случалась редко и внезапно, когда мой мужчина меньше всего ожидал атаки. Его желания перестали учитываться вовсе. По настоянию Мирославы я записалась на прием к своему гинекологу, но не успела дождаться ее возвращения из отпуска. Перманентная депрессия на фоне постоянной тошноты и приступов дикой головной боли планомерно начинала сводить с ума. Марк терпел, но потом все же сорвался и получил по яйцам первопричине всех моих нынешних забот. Может и к лучшему, что Миллеру пришлось оставить меня на пару дней. Я остыла, поняла, как без него плохо и что на самом деле только на его поддержке смогла вынести эти безумные эмоциональные качели. Мне стыдно, что я так мучила его, и очень плохо в разлуке. Возможно, мне ввели еще какие-то препараты, которые облегчили состояние и ослабили нервное напряжение. Все назначения контролирует Андрей Миллер, брат Марка. Александра совсем недавно родила, и на него можно положиться в вопросе контроля и коррекции состояния подобного моему. Спустя сутки пребывания в больнице я чувствую себя не в пример лучше. Правда, слезы льются рекой. Аппетита нет совсем, хоть я и стараюсь в себя что-то полезное и калорийное засовывать. И очень страшно от того, что я могу не справиться и не уберегу наших с Марком дельфинчиков. Я уже люблю их. И очень люблю их отца. Поток посетителей иссяк. Последним уехал Лёшка. Звероподобный Ратмир внезапно куда-то рванул, и его сменил давно знакомый мне Славик, с которым мы вполне себе ладим. Чувствую сильную усталость и хочется спать. Но не хочу засыпать без Марка. Он очень спешит ко мне, а я так сильно соскучилась. Не могу дождаться момента, когда скажу ему, что малышей двое, он ведь еще не знает. Я попросила доктора ему не сообщать, хочется самой палату заходит невысокая, очень милая пышечка. Такое ощущение, что она не знает усталости и плохого настроения. Весь день крутится волчком и неизменно приветливо и добродушно. Софьюшка, ты как, детка? Я невольно улыбаюсь, глядя на седые кудряшки и роговую оправу старомодных очков. Лучше, Ирина Львовна. Папу нашего жду должен приехать. Его пустят же. Она смотрит на Славика, он на неё. И быстро отводят взгляд. «Пустят, конечно, не волнуйся. Но ты не жди, ложись спать. Зайдет и разбудит». Пока медсестра колдует с катетером у меня на запястье, Слава берет мой телефон. Возит пальцем по экрану, хмурится. «Странно, Сонь, не роняла?» — вдруг спрашивает. «Нет. А что с ним?» «Как будто тач поврежден, не реагирует». «Дай сюда». Протягиваю руку. И правда, Экран темный, смартфон не реагирует на вкл и выкл. Ну нет, только не сейчас. «А ну и к лучшему, солнышко, хоть глазки отдохнут», — успокаивает Ирина Львовна. «Вы же, дети, совсем перестали отрываться от этих своих гаджетов». «Слав, ты привезешь мне другой? И планшет из дома?» «Да, но уже завтра. Мне велено от тебя не отходить. Попросим кого-нибудь утром. Марк будет звонить». Его рейс задержали, я проверил. Мне позвонит, как приземлиться. Славик уходит в смежную комнату. Медсестра еще раз меряет мне давление, проверяет показания еще каких-то приборов и удаляется, выключив основное освещение. Теперь в комнате полумрак. Внезапно очень сильно захотелось спать, как попугаю, клетку которого накрыли темной тряпкой. Но нет, я дождусь, Марка. Дотягиваюсь до пульта и тычу в плазму на стене. Ничего. Или пульт не работает, или дурацкий телек. Но не успеваю разозлиться, проваливаюсь в сон.